Глава 5. Сенатор. Над рубежом взошла полная луна. На севере протяжно завыла слепая собака. Потом к ней присоединились другие. Его и реквием разнёсся над лесом. По какой-то причине пресловутая реакция волков на луну, укоренившаяся в народных преданиях, перекочевала в гены чернобыльских псов, слаженность завывания которых могла посоперничать с синхронностью поворотов рыб в море. Орех разводил костер. Рубеж был единственным местом в зоне, где можно было осмелиться ночевать, на открытой местности, да еще и с костром. Поэтому сталкеры перед большим путешествием решили переждать ночь, не в душном бункере и не на дереве, а растянувшись на зеленой траве и всматриваясь в бесконечное небо. Кроме того, Марк имел собственные причины выйти ночью на просторы рубежа. Он не хотел находиться возле сталкеров больше, чем это было необходимо, так что они расположились в тихом месте неподалеку от сошедшего с рельс,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 Марк сунул флягу в карман рюкзака. Спать с ней на поясе было нежелательно, хотя раздавить ее можно было разве что гусеницами танка. В рюкзаке оставались лишь артефакты, нужные Марку, и те, продать которые без дополнительных вопросов не представлялось возможным. Да и не нужно было. Один только Млечный Путь, причудливое образование в форме оранжевого коралла, повышающее пулестойкость в ущерб сопротивляемости радиации. Три поролона экстра, разового действия.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 Разглядывание его у костра замечательно успокаивало, что сейчас было очень кстати. Образ монстеры не выходил у Марка из головы. Насколько он знал, это было самое загадочное существо Зоны, не подлежащее исследованию. Марк не сомневался, что ему еще предстоит новая встреча с монстерой. «О чем думаешь, брат?» – спросил Орех, вскрывая банку мясных консервов. Ему достался стандартный комбинезон сталкеров, точно такой же, какой и носил Борланд.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 «Думаю о прошлом», — ответил Марк. Орех с согласием закивал. «Я тоже. Когда шел в зону, считал, что только о будущем и буду думать. А оказалось, по родным скучаю». В то время как Марк занимался снаряжением, Орех сбегал к Исидору и, без лишних слов и не привлекая внимания, купил еду. За все было заплачено артефактами Марка, плюс две кувшинки добавил от себя Орех. Гордый тем, что покупка производится и за найденные лично им самим артефакты.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 «Прошу извинить меня за вторжение, мне нужно где-то передохнуть», произнес сенатор, опустошив банку. «А поскольку Орех однажды воспользовался моим гостеприимством в другом районе рубежа, при аналогичных обстоятельствах, я счёл достаточно приемлемым испытать ваше терпение, когда это стало необходимым». «Ты тогда здорово меня выручил, сенатор!» С легким смущением сказал Орех. «Я приполз без единого патрона и дико уставший».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 Произнес Марк, глядя на совсем сконфуженного ореха. «И кто должен дежурить первым?» спросил сенатор. «Я», ответил Марк, «до двух часов». «Боюсь, мой друг, тебе пришлось бы нести вахту до самого утра», сказал сенатор, снова глядя на Марка. «Нельзя недооценивать склонность этого юноши ко сну». «У каждого свои недостатки», возразил Марк. «У каждого свое понимание сна», ответил сенатор. «Наступило молчание»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 после чего также легко убить того, кто этот ответ искал. «Однако твоя боль оказалась настолько сильной, что ты готов даже на смерть, лишь бы это принесло тебе объяснение. Вот почему ты здесь, чтобы найти покой, и ты на все пойдешь, чтобы докопаться до истины». «На все, глухо подтвердил Марк. «Вижу, тебе уже пришлось убивать людей». «Пришлось», — прошептал Марк. «Ты не найдешь себе мира, если сейчас все бросишь,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 Сказал он, качай головой. Не единому. Думал, смогу держать все в себе. Даже гордился этим. Но тогда все было проще. Кругом всегда были люди. Спокойные, цивилизованные люди. И осознание собственной тайны не так сильно тяготило. Здесь же я сам по себе. Могу я тебя попросить кое о чем? Произнес сенатор. О чем? Спросил Марк Тихо. Я прошу довести меня до заслона. Марк удивленно взглянул на него. «Зачем?» Сенатор моргнул. «Я хочу домой». «Твой дом в Припяти?» «Нет, конечно. Но там я стану ближе к дому». Марк попытался совладать с круговоротом мыслей в голове. Получилось не очень удачно. «Группа уже укомплектована», — сказал он. «Кроме того, я тебя не знаю, чтобы ты мне не говорил». «Насколько я понимаю, главным в вашей группе должен быть кто-либо из проводников. Значит, это не ты».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 Марк по-прежнему молчал, теперь уже озадачена. «Скажу тебе еще одну вещь. Как бы ты ни старался забыть свою человеческую сущность, я в течение всего времени, что мы проведем вместе, буду тебе о ней напоминать. Если ты станешь вести себя как машина, то, достигнув цели, забудешь, зачем к ней шел. Я сделаю все, чтобы не допустить этого». Неизвестно, насколько хорошо сенатор знал, о чем говорит